Глава 5. Рукопашник. Сказать, что я напрякся, значило очень-очень сильно меня похвалить. Всего двух коротких фраз оказалось достаточно для того, чтобы по спине побежали зябкие мурашки, причём вовсе не от холода пустоты. Я-то был уверен, что здесь за подкладкой реальности я недосягаем и неуязвим ни для кого, кроме Файерса. ну того файерса, который был ещё полон сил и праны. А оказалось, что моя неуязвимость дутая, как шаровары низинских танцовщиц. Оказалось, что кто-то способен ворваться туда, куда ворваться практически невозможно, да ещё и сделать это так, чтобы оказаться в конкретной точке этого практически невозможного, что само по себе невозможно уже полностью. Персефона же прямым текстом говорила, что пустота каждый раз другая, и нельзя попасть в одну и ту же точку, войдя два раза подряд. Хотя, если вспомнить, как Марк усиленно тянул время, потому что ему нужно было закрыть все возможные точки входа, получается, всё же можно войти в пустоту туда же и тогда же, как и кто-то, кто уже в ней находится. Так что ли? Вот чёрт! Я же сам оставил открытым разрыв, через который выпустил наружу пламя фаерса. Я же его так и не закрыл, и он до сих пор сияет чёрно-фиолетовыми краями у меня за спиной. Прикрытый колким щитом, да, но отнюдь не закрытый. А это значит, что технически у меня за спиной сейчас может стоять кто угодно. Мало кто может открыть разрыв в пустоту. Но вот тягануть в уже имеющийся способен кто угодно, у кого хватит на это духу. Но что-то мне подсказывает, что я знаю, кто конкретно стоит у меня за спиной. Если не за спиной и не по имени, то как минимум по фамилии. Только один род в этом мире, попав в пустоту, может разговаривать таким спокойным тоном, хозяйским тоном. потому что в какой-то степени они и были здесь хозяевами. А когда я медленно отошёл от Файерса, не поворачиваясь к нему спиной, но так, чтобы боковым зрением увидеть и нового участника нашего спектакля, оказалось, что я всё же знаю его, и в лицо знаю, и даже по имени. И даже пылающая фиолетовая маска демона была не помехой идентификации. Горящая бледно-фиолетовым сигма в виде двух распахнутых крыльев на шее новоприбывшего, говорила сразу обо всём. Хм. Я напряг память, вытаскивая из неё его имя. Виталий? Не имею чести, холодно ответил Радка, не двигаясь с места. Впрочем, это и не важно. Нас всё ещё разделял колкий щит, который я так и не придумал, как убрать. Виталий тоже не торопился с ним ничего делать, стоял и оценивающий глядел на меня сквозь него. Воспользовавшись ситуацией, я тоже осмотрел его с головы до ног, подмечая несколько очень неприятных деталей. Виталий был одет не так, как остальные ратка, которых я видел. Те одевались щегольски. пытаясь выделиться и привлечь внимание, если не ценой своих шмоток, то как минимум их необычными сочетаниями с прочими элементами внешности. Глухой чёрный плащ Марка в совокупности с короткими кустистыми дредами, строгий набор из пальто и брюк, украшенный высокими военными ботинками Чингиза Или вырвиглазное сочетание синего и кислотно-зелёного в одежде Бернарда, вся эта троица будто бы поставила перед собой задачу победить на местном конкурсе фриков. А вот Виталий, кажется, о конкурсе предупредить забыли, потому что одет он был просто, без изысков, и я бы сказал, утилитарно. облегающая плотную, но не жирную, а именно плотную фигуру. Футболка с коротким рукавом не позволяла толком за неё ухватиться и использовать как рычаг при броске. Немного мешковатые штаны с кучей карманов, подвезанные на уровне щиколоток, не стесняли движений и легко разрешали и прыжки, и удары ногами в любой уровень. Высокие плотные ботинки, очень похожие на ботинки Чингиза, с толстой подошвой и длинной шнуровкой, отлично защищали не только стопы от камней и веток, но и пальцы от случайного удара выгнутым носком. Виталий выглядел как человек, который каждую секунду готов к неприятностям, причём во всех возможных смыслах. Драка значит драка, дерги значит дерги. Ночёвка под открытым небом значит ночёвка. Не удивлюсь, если у него по карманам штанов рассована куча всякой мелочёвки, здорово помогающей вчик от левых ситуациях. Наши имперские рейнджеры носили такие же штаны, и в них всё это было. Ещё одним неприятным открытием было то, что в отличие от Марка, в отличие от меня, И, наверное, от всех прочих братьев Ратка, которых мне не довелось видеть в пустоте, Виталий почти не терял праны. Глаза его моски не светились фиолетовым и не оставляли в воздухе тающих полос при движении, как и пальцы, увенчанные когтями, собранными из такой плотной праны, что они казались вырезанными из дымчатого аметиста. Виталий был стабилен, настолько, насколько это вообще возможно в пустоте. Кроме того, он зашёл сюда, не тратя прану на открытие разрыва. Он воспользовался моим, да и находился он здесь в разы меньше, чем я. Так что каким бы ни был его пранозапас, сейчас он должен быть залит под завязку в отличие от меня. Так что даже если бы в теории я мог его пересидеть здесь, сейчас этому не бывать, точно. Виталий осмотрел меня и пришел, видимо, к похожим выводам, потому что перевел взгляд на Файерса и коротко с командовал ему: "Поднимайся". "Как ты вообще нашел меня?" пробормотал Стэн, вставая с земли. Катя прислала, когда увидела, что тебя отправили в пустоту, быстро сообразила, что к чему, прыгнула в портал и сообщила мне, и я прилетел тем же порталом. Объяснил Виталий. "А теперь заткнись и шагай сюда". С удовольствием, пробормотал Стен, делая шаг вперёд. Ага, значит, это Виталий делал те порталы, которыми перемещались заговорщики. Ну, вернее, те порталы, которые видел я, которыми пользовался я. Вряд ли в их рядах а один только Виталий способен на такое. Скорее всего, они поделились на разные группы, и мне выпал джекпот, брат-проводник. В какой-то степени это даже хорошо. Он-то точно знает, где находится их логово, и в случае опасности, если запаникует, то он вполне способен отправиться прямо туда, что меня, в общем-то, тоже устраивает. Осталось только заставить его запаниковать. И вот как раз с этим возникнут трудности. Он не похож на того, кого можно заставить паниковать. Но я попробую. Тебе кто-то разрешал его отпускать? Я нахмурился. Мы ещё не закончили. Детей не спросили, коротко ответил Виталий, складывая руки на груди. Когда он выйдет наружу, я и с тобой разберусь, выскочка. Хватит тебе уже землю топтать, много зла ты натворил. Я искренне изумился. Я? На себя посмотри, вы же шайка убийц, сказал тот, кто убил трёх моих братьев, и неизвестно сколько ещё других людей. Без тени насмешки совершенно серьёзно ответил Виталий. Чем же ты отличаешься от меня, весь такой господин правильный? Я не убиваю беззащитных, ни кривя душой ответил я. И невиновных. На сей раз Виталий усмехнулся. Ребёнок и есть ребёнок. До сих пор думает, что есть какие-то виноватые и какие-то правые. Ты мне ещё про добро и зло расскажи. Я перевел взгляд на Файерса, который уже почти доковылял до ведущего наружу разрыва и вскинул руки. В стрела вонзилась в пирамиду в голень и тут же исчезла, растворенная пустотой. С воплем полным боли Файерс упал на землю и покатился, прижимая ногу к груди. Струйки крови из раны, вместо того, чтобы катиться по коже и впитываться в ткань штанов, как им положено, непостижимым образом взымывали в воздух и замирали, будто наплевав на гравитацию. Пустота накидывалась на них тоже. Капельки прямо на глазах таяли, словно высыхали на жарком полуденном солнце. Только вот солнце оставляет от крови красную корочку, а пустота не оставляла ничего. Чтобы не тратить лишнюю прану, я сразу же после выстрела убрал лук и снова повернулся к Виталию. Я неясно выразился. Я его ещё не отпускал. Да мне вообще насрать, безэмоционально ответил Виталий, и лёгким движением руки, словно комара отгоняя, смахнул в сторону мой колки и щит. просто отбросил его, как будто тот состоял не из остановленного времени, а из смятого полиэтилена. В следующую секунду его сжатые кулаки вспыхнули фиолетовым, а сам он исчез из поля зрения, чтобы через мгновение появиться сбоку от меня с занесённой в замахе рукой. Ни разу до этого момента редизайнеры не пытались атаковать меня напрямую. Все больше праной до да рабочими телами. Ничего удивительного, что я едва не пропустил удар, лишь в последний момент дернул в головой назад, чтобы хорошо поставленный мощный боковой удар попал мне не в висок, выключая из игры, а то и убивая на месте. А в скулу. Ох, твою мать! В голову, будто бы агат на полной скорости въехал. Никакого другого сравнения в голову не пришло. Да хорошо, что хотя бы какое-то пришло, потому что по ощущениям, когда кулак радко врезался в скулу, моя голова дёрнулась так резко, что половина мозгов вылетела через ухо. Что-то громко хрустнуло, то ли пальцы Виталия, то ли мои лицевые кости. Надеюсь, что первое. Предполагаю, что второе. Кои как, удержавшись на ногах, я присел, упал назад. Перекатываясь через спину и разрывая дистанцию, хотя бы выиграть секунду времени, хотя бы собрать воедино раздробленное ротетным ударом сознания. Да где он вообще научился так херачить? Очень четкий, мощный, хорошо поставленный удар в шаге и скручиванием от бедра. Да я даже в исполнении Юли не видел таких шикарных ударов, а она ведь тоже училась специально по каким-то хитрым методикам управления. Не удивлюсь, если при этом ей знания загружали прямо в мозг. Но это та, откуда умеет. Виталий не дал мне собраться с мыслями, атаковал снова, сократив дистанцию длинным шагом, едва я успел встать на ноги. Его стиль боя, стиль передвижения были совершенно непонятны и незнакомы мне. Он держал кулаки перед лицом, развернув их костяшками вверх. А шаги были длинными, но очень быстрыми, словно он перепрыгивал с места на место. При этом в стойке он стоял как камень, недвижимо и прочно, даже не качаясь с ноги на ногу. Никогда не видел ничего подобного. Он словно боялся потерять контакт с землей и даже не собирался использовать ноги, кроме как для перемещения. Однако он использовал. Едва я вскочил на ноги, как Виталий ещё одним быстрым шагом сократил дистанцию ещё больше и атаковал неуловимым прямым ударом ноги в грудь. Он едва дотянулся, да плюс я ещё провалился назад, поэтому ступня едва толкнула меня в грудь, но и этого было достаточно для того, чтобы я снова полетел на пол, на этот раз уже не успевая сгруппироваться. Всё, что я смог, подтянуть голову к груди, чтобы не приложиться затылком и слегка понизить центр тяжести перед касанием. А потом в спину ударила земля, выбивая из лёгких воздух, и я поплыл. Немного, ненадолго, всего на секунду. Но Виталий не собирался давать мне и этой секунды. Угрожающе подняв левую ногу коленом почти к подбородку, чуть ли не касаясь поднятых в стойке кулаков, он опустил её мне на живот резким ударом сверху вниз, словно кузнечный молот упал. Я только и смог, что выдохнуть ещё больше, сгибаясь в поясе. потаскивая под себя ноги и раздвигая их в стороны, чтобы вместо живота нога в тяжёлом ботинке впечаталась в землю в паре сантиметров от моего хозяйства. А потом, ну раз я уже сижу, и раз встать он мне не даёт, Чуть согнув ноги и уперевшись ступнями в землю, я швырнул своё тело ещё дальше от Виталия, разворачиваясь вправо и выкрадывая короткое мгновение свободного полёта на то, чтобы вскинуть руку с появившимся в ней луком и пока моя позиция хоть как-то близка к лучной стойке, выстрелить в противника. махнув хвостом, фиолетовая стрела метнулась в лицо Виталия, но тут снова исчезла со своего места и через мгновение появился снова в нескольких метрах от меня. Он по-прежнему стоял всё в той же стойке, но уже почему-то не спешил нападать. Если бы не маска на его лице, я бы решил, что он удивлён, поражён, что-то из этого. подобную реакцию, остановить резкий прессинг оппонента, когда ситуация полностью под твоим контролем, такие обученные и тренированные люди, как Виталий, а он определённо обученный и тренированный, позволяют себе только в одном случае. Если они столкнулись с чем-то, на что пока ещё не знают, как реагировать. Воспользовавшись паузой, я поднялся с ледяной земли, не сводя взгляда с противника. Поднял руку и осторожно провёл рукой по лицу, там, куда угодил кулак Виталия. Пальцы прошлись по неприятным неровностям. То, что тогда хрустнуло, всё же было моей скуловой костью. Хорошо ещё, что перелом не открытый, а то видел я на примере Файерса, что пустота делает с кровью, не говоря уже о самой по себе кровопотере. Кстати, а что там Файерс? Я бросил быстрый взгляд в сторону пироманта, но его там уже не было. Видимо, раненый умудрился доползти до разрыва и выбраться наружу, или его уже пожирала пустота. Это было бы предпочтительнее, но верится с трудом. Намного вероятнее, что он всё же выбрался. Я снова перевёл взгляд на Виталия, который застыл каменным изваянием, не сводя с меня внимательного взгляда межподнятых кулаков. Надо и мне тоже выбираться. Не знаю, что заставило взять паузу его, но я так точно столкнулся с тем, что мне не переварить. Не сейчас, не здесь, не в таком состоянии. Изначально не самый лучший план сейчас летел ко всем чертям, и продолжать его выполнение не было никакой возможности. И дело даже не в том, что здесь внезапно появился один израдка. Это я ещё смог бы пережить. Проблема в том, что здесь появился именно Виталий в составе пятератка, одетый точно так же, как и остальные братья, и отец тоже. Он как две капли воды походил на них, и с расстояния метра в десяти уже трудно было сказать, кто из них кто. Но сейчас Виталий был один, и сейчас как никогда было видно, насколько же он отличается от братьев. Те трое меня недооценивали, а он нет. Он наоборот ждёт от меня любой подлянки, даже там, где я сам не представляю, как её впихнуть. А остальные любили поболтать. Прямо хлебом не корми, а Виталий за весь бой не издал ни звука, кроме характерного резкого выдоха при каждом ударе. Тетрое использовали риодис, а Виталий почему-то атакует руками и ногами, словно он гладиатор в яме, а не риодизайнер. Да, его руки светятся фиолетовым. Но я так и не понял по какой причине. Он теряет контроль над праной? Нет, вряд ли. Глаза его по-прежнему не оставляют линий в воздухе. Он каким-то образом заряжает праной свои атаки? Тогда почему светятся руки, но не ноги? У остальных трёх братьев были слабые места, на которых можно было сыграть и подловить их. У Виталия их не было. Или, как минимум, я их не видел. А значит, я не могу себе позволить с ним сейчас сражаться. У меня нет ни единого козыря, и я не знаю, как их организовать. Плюс к тому, моя прана продолжает рассеиваться в пустоте, а в голове после мощного удара немного звенит и плевет, как бы ни сотрясение. И плевать, что я ничего не выяснил, не последний раз, явно не последний. А сейчас главное вернуться живым. Поэтому, не сводя взгляда с недвигущегося Виталия, я пошарил за спиной рукой, нащупывая точку выхода. Она, ощупав, рванул её и толкнулся ногами спиной вперёд, падая в разрыв. Вместо холодной земли я упал на горячую, растрескавшуюся почву пустоши. Вместо смазанных оттенков серого появились какие-никакие цвета. А по глазам резануло успевшее стать непривычным яркое солнце. А ещё появились звуки. И самым громким, потому что самым близким, оказалось удивлённое ракотание дарга.